Пока братям удалось найти старый насос, изготовленного из лёгкого металлизированного композита, за который они в лучшем случае получат пару сотен долларов дальней. Да три изогнутые металлические полоски, которые тому показались подозрительно похожими на надколёсные дуги и отличались только закреплёнными электронными модулями и проводами. Кто знает, что это такое? На то, чтобы их откопать, братья потратили почти 5 полных дней. Вся беда с новой пустыней состояла в том, что настоящей пустыней она не была. Тем более сейчас, через год после отомщения планеты. Сначала супершторм нанёс сплошной слой песчаного грунта, затем прошли дожди. Погребённые семена трав ожили и начали прорастать. Теперь весь район приобрёл светло-зелёную окраску. А почва стала вязкой, что затрудняло выкапывание находок, особенно после дождя. Неровности почвы вызвали появление ручьёв и речушек, а впадины превратились в непроходимые болота. Во время каждой экспедиции братьям приходилось откапывать мазду из грязи. После полудня Том отыскал первую магистраль и свернул по ней на север, дальше к югу, где дорога шла параллельно хребту Десо. Она полностью скрылась под слоем новой пустыни. А здесь, на открытой местности, бетон выходил на поверхность иногда на несколько километров, прежде чем снова скрыться под песчаными дюнами. Их высота постепенно уменьшалась, и уже в районе горы Сент-Омер заносы исчезали полностью. Передвигаться по магистрали было намного легче. Поскольку даже на песке вдоль бетонного покрытия оставались следы машин, дорогу можно было отыскать днём и ночью. С вершины одной из дюн, в том в сотне метров впереди, заметил тёмную фигуру. "Это ещё что такое? Что что?" крикнул Хаген. "Выключи к чёрту свою проклятую музыку!" заорал ему Том. Это был ещё один из поводов его вечного недовольства. Хаган весь день напролёт на всю громкость включал джаз-рок. "Эта девчонка!" воскликнул Лэнди. "Ух ты!" Том напряг зрение, но безрезультатно. "Ладно вам, парни. Просто у кого-то сломалась машина, вот и всё". Но никакой машины он не видел, нигде. А как же ещё кто-то мог сюда попасть? "А я тебе говорю, эта девчонка" Хаган, если ты сейчас же не убавишь звук, я выкину из Mazda этот проклятый модуль. Заткнись, скотина. Но звук он всё-таки приглушил. Том пустил Mazda вниз по склону. Не то чтобы он поверил Энди, но всё же. Что запросим за поправку здоровья и предоставление такси? Со смехом спросил Энди. Э, я знаю, чем она мне заплатит, ответил Хаган, поглаживая пах. Его слова напомнили тому, как они все сейчас выглядят: пропылённые комбинезоны и футболки, потрёпанные шляпы и старые сандалии. И не бриты уже 3 недели. Да и Mazda выглядит нисколько не лучше. "А, пошло оно всё к чёрту", пробормотал он, притормаживая машину перед фигурой, всё так же неподвижно сидящей на песке. "Я же вам говорил", воскликнул Энди. Хаган хрипло рассмеялся и стал часто дышать, словно ему не хватало воздуха. "Заткнись, Хаган", прикрикнул на него Том. Перед ним и впрямь была девчонка, с коротко остриженными тёмными волосами, прикрытыми белой остроконечной шляпой, в оранжевой футболке без рукавов и облегающих тёмных брюках, обрезанных чуть выше коленей. Сидела она в очень странной позе. скрестив ноги и под каким-то невероятным углом вывернув колени, по лицу Тома расплылась улыбка. Всё, о чём он сейчас мог думать, это о гибкости тела, способного принять такую позу. Он остановил джип рядом с девушкой. "Эй, привет! Здорово!" закричал Энди. "Мы с братьями едем в город". Том сильно толкнул Энди локтем в бок. "Да, мы" Со смехом продолжил Хаган: "Мы сегодня идём на вечеринку. Не хотите составить нам компанию?" Том с огромным удивлением увидел, что девушка спокойно поднялась и улыбнулась им. "Вы себе представить не можете, как я рада", ответила Кэт. Недостаток сна, как всегда, действовал на Ози не самым лучшим образом. Он растягнул палатку Похлопал себя по плечам, спасаясь от утренней лесной прохлады, и побрёл к костру, разведённому накануне вечером. Мобайл Босс уже стоял там и подкладывал натлеющие угли мелкие веточки. Скорее снова появился огонь. Доброе утро, Ози, заговорил Мобайл Босс. Через минуту костёр снова загорится. Хочешь горячего шоколада? Он разговаривал при помощи небольшого бионаиронного узла, установленного на конце сенсорного отростка. При необходимости изготовленный по особому заказу модуль можно было переключить в стандартный для праймов режим. "Кофе", буркнуло Ози. "Чтобы проснуться, мне нужен кофе". Он бросил сердитый взгляд на другой конец небольшой полянки, где стояла палатка Ориона и Мелены. Мне повезло, Этому телу, в отличие от человеческого, сон не нужен. Хорошего отдыха вполне достаточно, чтобы восстановить силы. Ози присел на ствол упавшего дерева и принялся за шнуровывать ботинки. За его спиной нетерпеливо зафыркали лошади, ожидающие своей порции корма. Похоже, некоторым людям сон тоже не нужен. Ты слышал, что они творили ночью? О, господи, это длилось несколько часов. Они молоды. Ха, молодёжь могла бы вести себя потише. Ози, ты становишься старым ворчуном. У тебя никогда не было медового месяца. Да-да, конечно. Если тебе не трудно, разбей на сковородку несколько яиц, а я займусь лошадьми. Ози засыпал корм в торбы и стал развешивать их на конские морды. Вскоре Точи растягнул полог своей полукруглой палатки. изготовленный по индивидуальному проекту. Доброе утро, Друкози. Ну, доброе. Портативный модульный его запястью трансформировал ворчливое приветствие в ультрафиолетовые вспышки, понятные точки. Устройство выглядело как браслет с тёмным плоским камнем, а на самом деле являлось сложнейшим бионейронным аппаратом. Лучшие специалисты, как от не без удовольствия приступили к разработке источников биолюминесцентного ультрафиолетового излучения, и только после 6 месяцев напряжённой работы создали портативный прибор, успешно функционирующий на тропах сельфенов. Первая же кружка кофе немного смягчила настроение Ози, а потом над поляной тоже тихая, то усиливаясь, Снова разнеслись стоны людей, занимающихся любовью. Палатка начала раскачиваться. "Почему они оба во время спаривания обращаются к вашему божеству?" спросил Точи, пережёвывая восстановленную в воде сухую капусту. "Они спрашивают о благословении?" Оси бросил взгляд на Мабайла Боуза, но тела праймов не были приспособлены к мимике, и тот ничем не мог ему помочь. Неконтролируемый рефлекс, старик. Поищу это понятие в энциклопедических файлах. Спасибо, я так и сделаю. Ози старается сосредоточиться на завтраке, занялся яичницей и восстановленным хлебом. Мелони и Орион вышли намного позже. Они одновременно приблизились к костру, широко улыбаясь и держась за руки. Я вскипятил для вас воду, сказал Мобайл Боулс. Наверное, давно уже остыло, пробурчало Зи, заварить вам чайные кубики. Да, спасибо, ответила Мелони. Они сели рядышком на ствол поваленного дерева, всё так же держась за руки, прикасаясь друг к другу плечами и улыбаясь. Тебе обязательно надо уходить, спросила она. Оззи понял причину своего дурного настроения. Да, боюсь, мне пора. На выходе с поляны тропа раздваивается. Он прав, подтвердил Орион. Я тоже это чувствую. Мелони задумчиво посмотрела на высокие деревья. Хотелось бы и мне такое чувствовать. Ты научишься, нежно заверил её Орион. Краем глаза Ози заметил, что все четыре отростка на голове мобайла покачиваются в унисон. Он решил, что мобайл так смеётся. Утренние сборы в тот день затянулись. Все пытались хоть немного отдалить расставание. Наконец, в сумки были уложены и навьючены на лошадей, фляжки наполнены водой, бутерброды для Ленчи приготовлены. Ози, чувствуя себя абсолютно несчастным, встал перед Дарионом и Точи. Точи, друг Ози, я так боялся этого момента. Я тоже Но ты найдёшь путь к своему дому. Мы ведь нашли. Лучше ехать и надеяться, чем приезжать. Ха. Не верь всему, что тебе говорят люди. Ладно, ладно. Точи трансформировал свой манипулятор в некоторое подобие человеческой руки, и Оззи пожал его самым серьёзным видом. Мелони совершенно неожиданно для Оззи обняла его обеими руками. Он так до сих пор и не смог научиться ей доверять. Ты серьёзно намеренно это сделать, спросил он. Мэлани изобразила оскорблённую невинность, а потом озорно усмехнулась. Конечно, серьёзно. Мои вставки запишут всё наши путешествия. Что, боишься, что я обойду тебя по количеству пройденных планет? Нет, но ты сейчас на пике популярности в унисфере. После такого интервью Микеланджело должен подавать тебе кофе в постель, и тебе это прекрасно известно, она рассеянно усмехнулась. Без молока, с одним кусочком сахара. Не извини. Я думала, ты поймёшь. Лучше ехать и надеяться, не так ли? Да, я добралась до вершины. И что дальше? Остаться там на ближайшие 500 лет? По пути наверх я выяснила, чего стоит туда добраться. И чего стоит там остаться? Я решила, что справлюсь. Правда, я действительно так думала. Я стала более жёсткой и беспринципной, чем остальные, но это было ужасно. Я поняла, что такая цена меня не устраивает. Мне нужно сделать паузу, Ози, чтобы разобраться в самой себе. Слишком много и всё сразу, да? Ты изменил мир своими червоточинами. Но содружество выстроил Шелдон. Почему так получилось, Ози? Так интереснее. Вот именно. Я хочу увидеть галактику. Когда я вернусь, мои записи позволят мне снова попасть в первый эшелон, если только я этого захочу. Я надеюсь, к тому времени ты поймёшь, что тебе нужно, искренне произнёс он. Спасибо, Ози. А пока позаботься об Орионе. Он хороший парень. Мелони с притворным смущением захлопала ресницами. Нет, теперь уже не такой хороший. Она отошла, и Оззи постарался не слишком пялиться на её попку, обтянутую невероятно узкими джинсами. Что ж, нам пора, сказал Орион. Слова застревали у него в горле, и голос немного охрип. Ты уверен, что выдержишь? спросил Оззи. Всё будет в порядке. Конечно. Ты научил меня, как позаботиться о себе. Не научил только, как знакомиться с девчонками. Всё, что ты говорил, оказалось такой чепухой. Он внезапно обнял парня, словно боялся его потерять, ещё больше боялся заплакать. Это было бы совершенно неуместно. А не там старик, и ты сам это знаешь. Да. Иногда мне кажется, что я их вижу, только очень далеко. Ладно, будь осторожен и помни, ты всегда можешь вернуться. Я знаю. Желаю приятного отдыха в мире точек и жду подробного отчёта. Ты его получишь. Присматривай за Мелани. Она не такая сильная, как ей кажется. С нами всё будет хорошо. Он обнял Ози. До свидания. Да, старик, до свидания. Оззи забросил за спину рюкзак и посмотрел вслед Ариону, Мелони и Точи, уходящим вместе с тремя навьюченными лошадьми с маленькой полянки. Он едва сдерживался, чтобы не броситься следом. Прощаться всегда тяжело. Что? Оззи обернулся к мобилу Боузу. Я уверен, Арион отлично справится. В конце концов, он же друг Сельфенов? Да, но у них с Мелой непораздному работают головы. Зато другие части тела у них работают в полном согласии, Озер рассмеялся. Это верно. Полагаю, Точи ещё не скоро попадёт домой. Он вздохнул. Пора и нам отправляться в путь. Некоторое время они шли в том же направлении, что и остальные, и Озе ещё видел их между деревьями. Арион и Мелони даже пару раз помахали ему. Он тоже поднял руку в ответ, но вскоре заросли стали значительно гуще. "Ты уверен, что это тропа?" спросил Mobile Boss. Им приходилось протискиваться между деревьями и пробиваться сквозь густой кустарник. Под ногами чавкала влажная почва. "Да," ответил Ози. Он узнал это ощущение. постепенно пробуждающееся в его душе. Просто я её давно никто не пользовался, вот и всё. Ещё 3 дня им пришлось пробираться через лес. Величественные сосны постепенно уступили место пышной тропической растительности и заросли стали ещё гуще. Но на утро третьего дня деревья начали мельчать. Многие растения причудливо изгибались, словно поражённые какой-то болезнью. Между здоровыми деревьями стали попадаться мёртвые стволы, соблетевшими листьями, их становилось всё больше и больше. Плотный дёрн истончился, местами его пересекали полосы жидкой грязи. Спустя некоторое время умирающий лес окончательно отступил, сменившись каменными россыпями. Отвалы поднимались с обеих сторон, образуя подобие тоннеля. Дальёкие раскаты грома пробуждали долгое эхо. В конце концов, пришлось идти почти в полной темноте, которую нарушали только вспышки молний, сопровождаемые громовыми раскатами. "Я слышу его", неожиданно объявил Mobile Boss, усхикнул. Он подошёл к концу аврага и стал смотреть на простирающуюся внизу долину. Высокий конус силового поля сдерживал натиск плотных чёрных туч и жалящие уколы молний. Перед дозии предстал дом утёса утреннего света. Гигантское сооружение поглотило высокую скалу, стоящую в центре долины. Обширные прямоугольные пруды для амальгамации кишели телами. Новые мобайлы поднимались из воды по наклонным скатам, формировались в отряды. И направлялись к промышленным корпусам. Кроме них я не вижу здесь ни единого живого существа, заметил Ози. Нигде. Не увидишь, ответил Мобайл Босс. Здесь повсюду фермы. Большая часть континентальной суши отдана под сельское хозяйство, но другой жизни здесь нет. Чем он занят? Размышлениями. Он думает, что ему придётся умереть. Но не в ближайшие миллионы лет. Это произойдёт, когда солнце начнёт расширяться и заполнит всё пространство внутри барьера, больше он сейчас ничего не видит. Он не верит, что кто-то из новых групп на других звёздах захочет прийти ему на помощь, даже если они выживут после взрывов новобомб. Он знает, что все они будут стремиться к независимости и потому станут его врагами. Как случилось и с остальными мобилами. Сумасшедший сукин сын. Ты уверен, что хочешь это сделать? Конечно. Я совершенно неожиданно вырвался с Альфы Дайсона, так что было бы справедливо, чтобы я вернулся сюда и принёс хоть какую-то надежду. Сейчас у тёс утреннего света не сможет измениться. Эволюция закончилась. Он не способен самостоятельно принять другой образ мыслей. Кто-то должен запустить процесс перемен, поскольку в нём самом он не возникнет никогда. И ты сумеешь это сделать? Я попытаюсь. Я смогу внедрить в его сознание кое-какие вопросы, те, которые он никогда не задаст себе сам. Разве это не означает, что ты постараешься изменить его по нашему подобию? Я не считаю, что стоит беспокоиться о возможности очеловечивания утёлся утреннего света. Откровенно говоря, я шёл бы грандиозным успехом чуть более рациональный взгляд на вещи. Он должен научиться толерантности. Желаю удачи. Мы и сами в этой области достигли не слишком больших успехов. Мы с горяча чуть не уничтожили его. Но ведь не уничтожили же? Благодаря тебе, И ещё некоторым людям процесс займёт не одно столетие, и нет никаких гарантий, что он будет успешным. Пожалуй, я загляну сюда через несколько веков, чтобы узнать, чего ты добился. Было бы отлично. Мне тоже интересно, какими вы станете к тому времени. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Logos Vos. декабрь 2018 года Звукорежиссёр Андрей Васинёв читал Андрей Васинёв